как вседальный институт классово чуждый народным массам княжеской Руси и царской России, как выразителя и защитника интересов эксплуататорского меньшинства, как опору политической реакции и оплот антинародных сил. Тем не менее, богословско-церковные круги Московской патриархии в своих многочисленных изданиях продолжают утверждать, будто Русская православная церковь неизменно была со своим народом, жила с ним одной жизнью и на всём протяжении своего тысячелетнего бытия жертвенно осуществляла деятельные многоразличные служения на благо нашего возлюбленного отечества, на благо его народов. А и её иерархи являли высокие образцы жертвенного служения своему народу. Утверждение такого рода, заметное участившееся в период подготовки русской православной церкви к собственному тысячелетию, явно рассчитано на людей, которые поверят на слово и не станут обращаться к истории русского православия, ворошить прошлое данной конфессии. Вот почему обращение к этому прошлому в высшей степени сейчас актуально. Без него не опровергнуть, как-то вот требует верность исторической правде, богословскую легенду о народности русского православия как главного результата крещения Руси. Возникновение монастырей При рассмотрении современными богословами и церковными историками обстоятельств и последствий крещения Руси едва ли не главное внимание уделяется деятельности монастырей. Причём освещается эта деятельность тенденциозной в сугубо апологитическом духе, так чтобы вызвать восторженное отношение к ней не только у верующих читателей и слушателей, но и у неверующих. С этой целью используется следующий тактический приём: Монастыри, особенно древнерусские, характеризуются в богословских статьях и храмовых проповедях не столько как религиозно-церковные центры, сколько как очаги культуры и искусства, а монашеское послушание как преимущественно культурно-просветительская деятельность. Вот типичный образец именно такой характеристики, содержащийся в специальном выпуске журнала Московской патриархии Пятидесятилетие восстановления патриаршества. Роль монастырей на Руси, пишет автор краткого обзора истории русской церкви, была громадна. И главная их заслуга перед русским народом, не говоря об их чисто духовной роли, в том, что они были крупнейшими центрами образованности. В монастырях в частности велись летописи, замечательные исторические труды. Процветали в монастырях иконопись и искусство книжного писания, выполнялись переводы на русский язык греческих богословских исторических и литературных произведений. Из приведённого фрагмента видно, религиозно-церковные аспекты деятельности монастырей, чисто духовная роль упомянуты как бы между прочим. Видимо, потому что в ней не было ничего такого, чем можно было бы обосновать тезис о прогрессивности крещения Руси. Зато культурно-просветительская выдвинута на первый план и отнесена в разряд главных заслуг монастырей, древнерусского периода отечественной истории. Другие церковные авторы идут ещё дальше в гипертрофировании культурно-просветительских аспектов монастырской деятельности. Они только её и упоминают при характеристике места и роли монастырей в Древней Руси. Духовная деятельность монастырей на Руси, заявил митрополит Филарет Денисенко в речи на открытии богословских собеседований, была огромна. Они являлись крупными центрами образованности. В них выполнялись переводы на древнеславянский язык с греческих, богословских, исторических и художественных произведений. Монастыри на Руси, говорится в проповеди протоиерея Сорокина в день памяти всех святых, становились культурными центрами, рассадниками духовного просвещения народа, а также распространителями грамотности. А характеристика монастырей, содержащейся в аналогичной проповеди протоиерея Егорова, состоит из одних восклицаний: монашество, какое огромное влияние оказало оно на культурно-историческое развитие русского народа. И дальше в том же духе